Систры, сосуды с елеем, благовонными маслами, золотую клетку с четырьмя священными птицами, изображение священных жуков, пчел, кошек, змей, ибиса. Следующие за ними жрецы, числом более тридцати, несли на руках изображение фараонов, предков Клеопатры, которые должны были принимать участие в своем семейном,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 Как при этом она полюбила некоторых предков и как возненавидела других. Вот рядом с отцом, сын Лага, Филадельф. Как любила она этого славного фараона! Он расширил богатую библиотеку ее родного города. К нему, к его дворцу, стекались ученые, философы, поэты всего мира. Его могущественный флот доходил до Индии. Вот Птоломей Эвергет, походы которого в Сирию и Персию так восхищали мечтательную девочку. А вот его жена, красавица Береника. Для маленькой Клеопатры это был образец женщины. Какой ум, какая красота, а какая дивная коса! Недаром астрономы перенесли эту чудесную косу на небо и дали одному созвездию название «Волос Береники». Маленькая Клеопатра любила отыскивать это созвездие на небе, недалеко от Арктура, и часто засматривалась на него. «Ах, если бы у меня была такая коса!» Мечтала удивительная девочка и страстно желала, чтобы и ее имя впоследствии прославилось так же, как имя ее прабабушки. Бедная девочка не знала, что имя ее будет греметь на земле целые тысячелетия, тогда как имя Береники останется только на картах звездного неба, да в каталогах небесных светил. Бедная девочка не знала, что... Бедная Клеопатра. «Гнусный убийца!» — невольно шептали теперь ее губы при виде изображения Птоломея IV Филопатора. «Ты отравил своего славного отца, Эвергета. Ты убил свою мать, божественную Беренику. Ты умертвил своего брата, свою жену Арсеною. И я должна теперь смотреть на твое изображение. Перед нею все тринадцать Птоломеев с их женами-детьми. Взор Клеопатры остановился на изображении последнего Птоломея, ее отца, Птоломея тринадцатого Аулета. «Бедный, бедный!» — шепчет ее губы. «Как он меня любил и ласкал!» пальмочка моя гибкая, змейка нильская, нежный цветочек лотоса. За этими мыслями она и не заметила, как остановилось ее шествие ввиду приближения самого божества. Статуя его возвышалась на носилках еще богаче, чем ее собственные. Носилки покоились на плечах жрецов которые махали над божеством апохалами из страусовых перьев и ветвями деревьев, перевитых цветами. За этими носилками на довольно значительном расстоянии шел сам Апис — массивный белый бык, перед которым также курили фемиам. При виде этого живого бога и Клеопатра, и Цезарь немедленно сошли с носилок. Но что вдруг сделалось с саписом? До сих пор бык шел медленной, грузной, ленивой походкой. Добрые, простодушные глаза животного кротко смотрели и как бы робко спрашивали шедших около него жрецов, скоро ли ему дадут есть. Где тот вкусный сноб свежей пшеницы, который его всегда кормили во время этих скучных церемоний? То ли дело в храме, в своем стойле. Жуй пшеницу и всякое зерно, сколько душе угодно. А тут на, жди, голодай, да еще нюхай этот проклятый дым благоуханий. Уж этот ему дым, уж эти противные жрецы. А ничего не поделаешь. Нюхай вонючий дым, иди, куда тебя ведут, а иначе не дадут даже соломинки. А у бога с голоду брюх подводят. Шутка ли? со вчерашнего вечера не кормили. И вдруг жрецы замечают, что кроткие глаза Аписа превращаются в злые. Бык, глядя вперед, сердито трясет головой. Хвост его беспокойно бьется, а жирные бедра, ноги. Бык начинает упираться. Жрецы в недоумении, в страхе. Что с ними сделалось? Божество гневается.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 рядом с верховным жрецом. По другую сторону клетки, лицом к Апису и ко всему сонму присутствующих, помещаются два жреца, из которых у одного в руках сноп пшеницы и золотой серп. Апис, окончательно успокоившийся, продолжает смотреть на пшеницу. Он умный бог и ждет теперь терпеливо. Он знает, что как только выпустят птичек из клетки, ему тотчас же дадут эту вкусную пшеницу. Недаром же жрецы целую неделю подготовляли его к этой церемонии, репетировали с ним обряд венчания на царство. Что делать надо ждать, надо покоряться жрецам, хоть он и бог. Вы, чадо великого Азириса, гении и покровители четырех стран света, Возглашает между тем верховный жрец. Несите на ваших легких крыльях радостную весть всему миру. Поведайте востоку и западу, северу и югу, до крайних пределов земли, что божественная дочь великого фараона Аулета, да живет он вечно в жилище Азириса, юная Клеопатра венчается венцом верхней и нижней страны фараонов. При этом он открывает одну за другой четыре дверцы золотой клетки, подверцы на каждую из четырех стран света. И четыре священные птицы одна за другой выпархивают, и, испуганные возгласами толпы, быстро разлетаются в разные стороны. Из толпы раздаются радостные крики. «Смотрите, это полетело к чат ур на великие зеленые воды!» Средиземное море. Вон, все выше и выше поднимается посланец Великого Азириса. А та полетела на Хоннор, Сахара, и Катабатмос, на запад земли. А это в страну Кушай, Тахонт, Эфиопия и Судан. Нет, в священную страну Пунт, откуда привозят благовония. А где четвертая? Ее не видать. А, вон, вон, смотрите, она понеслась на Мавку, часть Аравии. А теперь повернула к Великому морю, к синим водам Секота. Венчают, венчают, несут венец фараонов. Что это? Передают его римлянину. Действительно, один из жрецов подходит к Цезарю и подносит к нему на блюде золотую изящную корону. Венец Верхнего и Нижнего Египта. Цезарь делает знак великанам Скифом, которые и подходят к нему с легионными орлами. Именем сената и народа римского «Склоните орлов Рима над венцом фараонов», — торжественно провозглашает Цезарь. Легионные орлы склоняются над венцом как осеняют эти золотые птицы венец фараонов. Так непобедимые легионы Рима будут осенять и защищать от всех врагов прекрасную страну фараонов, — снова возглашает Цезарь. Потом он берет с блюда венец и передает его верховному жрецу. «Именем сената и народа римского я повелеваю». Возложить венец фараонов на священную голову дочери последнего фараона Клеопатры, — говорит он и велит склонить легионных орлов над ее хорошенькой головкой. Смуглые щечки Клеопатры вспыхнули заревом, когда верховный жрец надел на ее голову золотую, сверкавшую драгоценными камнями Индии корону ее предков. При виде этой сцены юный, честолюбивый Идумей Ирод положил в своей душе завет, что и он будет царем Иудеи, Самарии и Галилеи во что бы то ни стало. По рекам крови и по грудам трупов дойду до царского трона. Теперь Клеопатра, приблизившись к жрецам, державшим сноп пшеницы и золотой серп, взяла последний из рук жреца и срезала несколько колосьев пшеницы, сколько могла захватить ее маленькая ручка. Морда Аписа жадно потянулась к этой горсти сочного корма. а а теперь-то дадут, весь сноп дадут» казалось, говорили его повеселевшие глаза, и ему дали, и он жадно жевал сочные, зрело налившиеся колосья пшеницы. — Бог принял жертву, — пронесся радостный говор в толпе. — Апис! Азирис кушает, урожай пшеницы будет обильным. Слава великому Апису Азирису! Слава новому фараону, царице Клеопатре! — кричали египтяне. — Слава Сенату и народу римскому! — возглашали воины Цезаря. — Слава великому Триумвиру Юлию Цезарю! — И мне так будут кричать иудеи и самаряне! — думал Ирод, жадно внимая этим кликом.